«Глава 5. Разъезд 43 на проводе. Разговаривайте!» Небальсин подышал в кожаный раструб. 43 третий. У аппарата начальник дистанции. Как у вас с заносами после метели? Отвечайте!» Ответ был неожиданным. Длинная немецкая фраза. «Я вас не понял», — сказал Небальсин, растерявшись. Тогда ему ответили на финском языке. «Алло, алло!» — закричал Небальсин. «Это 43-й? Барышня, с кем вы меня соединили?» Тоненький голосок девушки. «Как и просили, 43-й разъезд». Небальсин был человеком крепким, но тут ему стало худо. Нащупал под столом старую галошу и долго совал в нее ногу. «Бежать! До мурштаба скорее!» И путеец ворвался в штаб с криком «Фины! На сорок третьем уже финны!» «Ошибаешься!» — поправил ее босолага. Это не фины, это пошли на нас немцы. С этого дня на Мурмане только и говорили, что о немецкой угрозе. Об этой же угрозе Юрий и Басалага телеграфировали в центр. Рука Людендорфа тянется к Мурману, утверждали англичане. Отбивка. На забитых составами путях Басалага отыскал штабной вагончик, в котором поселился недавно прибывший генерал Звегинцев. Николай Иванович сказал лейтенант с приятной улыбкой. Наступил момент нацепить старые шпоры. Над Мурманом, кажется, встает солнце Аустерлиц. Вы, надеюсь, уже вошли, если не в курс, то хотя бы во вкус нашего дела. Звегинцев с трудом оторвался от казенных бумаг. Вхожу, растерянно произнес он. Но здесь все так запутано, такое обилие течений, ситуаций, каналов, и по каждому из каналов что-то несет. Разную дрянь. Наша задача, Помог ему басалага советом, Поймать только нужное. А остальное пусть уплывает дальше. В небытие. Николай Иванович, нам предстоит прогулка в совет. Мне? Оскорбился Звегинцев. Под красное знамя? Именно так, ваше превосходительство. Под красным знаменем мы сотворим великое белое дело. Но там же этот... Демагог. С такими, знаете, неприятными, шокирующими, приличного человека замашками. «Не беспокойтесь о Юрию", утешил его басалага. «Этот боксер сейчас бьет свои последние раунды. Скоро ему на ринг вообще не выходить». «Вы такого мнения, Мишель?» «Я знаю точно». «И кто же его собьет, этого Юрьева?» «Даже не мы с вами. Юрьева сковырнут в канаву сами же большевики». И пусть пока эта мускулистая тля в демократической кепочке наслаждается жизнью и своим показным величием. Ему ведь, дураку, наверное, кажется, что он на мурмане главный. Юрий болтал по телефону с какой-то очередной своей поклонницей и, заметив гостей на пороге своего убежища, показал карандашом на стуле. Садитесь, товарищи, я сейчас. Итак, договорились, закончил он разговор. В восемь не могу. «Ну ладно, не зачахнешь, если приду, и в 10. Бросив трубку, он энергично выскочил из-за стола. «Я все уже знаю», – заговорил Юрьев. «Эти финно-германские банды, что двигаются в Кеме-Кандалакшу, как раз кстати. Сувнарком должен понять, что грозит сейчас советской власти на Мурмане. Или, или. Мы не имеем сил противостоять натиску. Честное сотрудничество с союзниками – вот единственное, что спасет нас. Да». Нам осталось последнее, повернуться к рейду, и пусть некто третий сойдет на берег со своей палубы. Пока Юрий вынесло, Зведенцев рассматривал его во все глаза, как редкого зверя. Генерал был повержен в прах этой неуемной бравадой рыночного зазывалы. Да чего ж невоспитанный человек? — думал о нем Зведенцев. — Ну, хватит болтать. Дело, — решительно заявил Басалага. Юрий порылся в столе и извлек бумагу. «Вот дело. Мною составлен в простоте мамы его первый эскиз в наркомандел о санкции на вмешательство союзников. Я еще раз предупреждаю Центр, что германская опасность грозит нам кулаком. И вот я спрашиваю здесь». Далее Юрий прочитал. «В каких формах может быть приемлема помощь живой и материальной силой от дружественных нам держав?» Ну и, конечно же, я здесь заверяю Центр в самом доброжелательном отношении союзных миссий. Так вот, закончил Юрий иссякая словами, если фраза товарища Троцкого о честном сотрудничестве чего-нибудь достоит, так ее пора перелить в деловые формы. Теперь прошу, ознакомьтесь с моим запросом внимательно. Бысалга бегло прочитал телеграмму и сказал. искис удобен». Взял перо и тут же и локао подписался. «Ваше присоходительство». И вам. Конечно, человеку старого воспитания было непросто отдать свою подпись с беззаботной легкостью этих молодых изворотливых дьяволов. Звигинцев еще недостаточно в этом поднаторил. К тому же отсутствие знаков препинания выводило его из себя. «Вы, как автор, не будете обижены, если я исправлю и орфографические ошибки?» – спросил он у Юрьева. Мы пажеского корпуса не кончали. Исправляйте. Так, сказал Звегинсов, приводя телеграмму в божеский вид. Но, простите великодушно, при чем же здесь господин Троцкий? И при чем здесь я, бывший генерал гвардейской кавалерии? Я не понимаю, чего вы домогаетесь от меня. Не лучше ли просто сказать англичанам по старой дружбе, чтобы они не валяли дурака и поскорее высаживали свои десант? Послушайте, вы мне объясните, кому нужна моя подпись? О, святая простота бывших генералов от кавалерии. Пришлось басалага деликатно пояснить. Видите ли, генерал? Товарищ Троцкий – это наркоман дел. Раньше, в благословенные времена проклятого прошлого, он назывался бы министром иностранных дел. А вы, насколько я понимаю, в расстановке сил на Мурмане, прибыли сюда с санкцией того же Троцкого, чтобы возглавить войска на Мурмане. Это без подвоха, милейший? Спросил Звегинцев. Абсолютно так. Подписывайте. Ну что ж, вздохнул Звегинцев, ставя подпись. Не я один продал душу. Он, адмирал Счастный, тоже в генерал-адъютант метил, а попал в советские флотоводцы. Три подписи достаточно весомо. Председатель Мурсов Депо, Тамур Базалага и командующий войсками Звегинцев. Юрьев помахал бумагой, чтобы поскорее высохли чернила. «Вполне убедительно», — сказал. «Теперь на телеграф». К вечеру телеграф пустынен. От нечего делать басалага Юрьев слонялись по темному бараку, присаживались у раскаленных печек, курили, помалкивали, поглядывали на часы. «Уже девять», — заметил Юрьев. «Может, ответ придет только утром? Тогда на кой черт мы торчим здесь?» «Подождем еще полчаса». — сказал ему Басалага. Телеграф заработал в 21 час 15 минут. Басалага увидел, как отхлынула кровь от лица Юрьева. — Что ж там? — спросил он переживать. — Читай. Юрьев молча повернул к нему ленту с ответом Троцкого. — Вы обязаны принять любое содействие союзных миссий. В конце телеграммы наркоман призывал Юрьева проявить образец выдержки революционной преданности делу рабочего класса. Басалага с язвой в голосе заметил Юрию: «Преданность ты проявишь, я не сомневаюсь. Но где же подпись Ленина?» Юрьев аккуратно сложил телеграмму. Спрятал ее в карман широкого пальто, которое отвисало полами от тяжести оружия. «Ясно», — ответил он, — «что Ленин ничего об этом не знает. И надо как можно скорее закрепить согласие. Не на словах, а на деле». Отбивка. На телеграме наркомендел, посланный на Мурман, стояло указание «вне всякой очереди». И это как бы определяло всю подозрительную стремительность дальнейших действий. Еще не расцвело над заливом, а басалага уже заторопился. «Собирайте коллегию, будите англичан, французов. Петушок давно пропил, и они могут проспать самое интересное». Прямо из объятий боедырки пришел Юрьев. Хлебал воду из графина после похмели. А за ним Каратыгин, Шверченко, Леуданский. «Мишка!» – сказал Юрьев, принюхиваясь. «Че, ног не моешь? Потом от тебя, как от падлы! Неудобно, ведь Европа с нами!» Европу сегодня представляли от англичан адмирал Кэмпен и консул Холл в сопровождении неизбежной уилки, от французов Ле Турнер и капитан Шарпантье. Присутствовала и Америка в лице румяного жизнерадостного лейтенанта Мартина. Расселись. Тускло светила лампа под бажуром, на рейде лязгали цепи, выла сирена с подводной лодки. От самой колы натужно орал паровоз, поспешая к Мурманску. Юриев, шепнул басолага, — «тебе разжигать». «Начнем», — отозвался председатель Совдепа. Юриев зачитал перед собранием телеграмму Троцкого. «Принять любое содействие союзных миссий». И сел. Залпом выхлебал еще стакан воды. «Кем подписано?» — спросил консул Холт, тщательно скрывая волнение. И это ему отлично удавалось. «Телеграмма от имени Наркомандел». «Разумно», — буркнул торнер, не поднимая лица. Союзники еще не освоились с этой новостью. Казалось, они еще не верили в то, что невозможное вчера вдруг стало возможным сегодня. Лейтенант Мартин в узеньком мундире, широком в плечах, с жиденьким галстуком на шее, вырос перед собранием и первым нарушил эту вкусную тишину. «Телеграмма мистера Троцкого», — сказал он, — «я как представитель президента штатов расцениваю пока платонически, ибо за мной, — вдруг легнул Мартин своих союзников, — еще не стоят крейсера и линкоры моей страны, как они стоят нынче под самыми дверями консульств моих почтенных коллег, англичан и французов». «Не надо опаздывать», — сказал Кэмпен. «Их никогда не дождешься», — пожаловался майор Литурнер. Басалга прочел соглашение с союзниками. Всего было в нем четыре пункта. На лицах союзных представителей отпечаталось самое напряженное внимание. Сейчас они мысленно взвешивали каждое слово этого соглашения, пока еще словесного. «Повторите второй пункт», — вдруг попросил Уилки. «Пожалуйста». Басалага глянул на вилки поверх листа бумаги. Пункт второй. Зачитываю снова. Высшее командование всеми вооруженными силами района принадлежит Мурманскому военному совету из трех лиц: одного по назначению советской власти и по одному от англичан и французов. Спасибо, сказал вилки. И это его спасибо можно было понимать двояко: или он благодарил Басалага за повторение пункта. Или за тот перевес, который союзники получали в этом совете? Консул Холл, конечно же, остался невозмутим. Но зато Шарпантье с Мартином, как люди непосредственные, прыснули смехом. А на лице басалага заходили острые скулы. «Сейчас я вам отомщу за этот дурацкий смех», — думал он. «Пункт третий», — прочел басалага. «Англичане и французы не вмешиваются во внутреннее управление районом». И смех угас. «А вы как думали?» – обрадовался Басалага. «Конечно, независимо от соглашения, союзники все равно вмешиваются, лейтенант знал об этом. Но сейчас ему просто хотелось потешиться над замешательством союзников». «Пункт четвертый», – читал он далее. «Союзники принимают на себя заботу о снабжении края необходимыми запасами». «Все?» – Спросил Уилки. Взгляды союзников устремились на адмирала Кемпана, как самого старшего. Кэмпан был бойцом по натуре. С молоду плававший на чайных клиперах, он выпил за свою жизнь не одну бочку виски, не раз бывал на волосок от смерти и всегда знал, что ему надо сейчас и что надо было приготовить на завтра. Сегодня ему надобно было заручиться согласием советской власти на оккупацию Мурману. И этот опасно раскаленный каштан вытащил ему из пламени Юрьев. Завтра морская пехота короля двинется дальше против той же советской власти, которая как будто и призвала эту пехоту. Человек дела Кэмпэн и говорил только дело. Просто не постлан, сказал он, осталось поймать блох. Меня уже кусает пункт 4 вашего любезного соглашения с нами, а именно о снабжении королевством вашего края. — Я тоже, — заметил Холл с осторожностью, — позволю себе усомниться в излишней растяжимости этого пункта. — Мы же, черт возьми, не дипломаты, — вспылил Басалага. — Мы говорим, что думаем, и перед вами не Индия, наконец, а Мурманский край, где не растет даже картошка. — О Картошке вообще не следует спорить, — вступился Юрьев и продиктовал новую редакцию пункта. Англичане и французы сделают все возможное для снабжения края необходимыми запасами продовольствия. Так, вы согласны?» Спросил Юрьев. «Это уже точнее», — одобрил поправку Вилки. Но тут опять поднялся незакрушимый адмирал Кемпэн. «Теперь, — сказал он, — когда пункт четвертый отрегулирован, я позволю себе вернуться к редакции пункта третьего. Я имею в виду вопрос о нашем невмешательстве во внутреннее управление районом». Кемптон словно помолодев, выпрямился. «От имени короля торжественно заявляю, мы, англичане, никогда не вмешивались во внутренние дела русского народа. И пусть консул Холл подтвердит от лица британского парламента, что это принцип, присущий всей английской нации». Басалага вскочил с места в злость. «Я не понимаю сути этой отповеди сэра Кемптона. Если адмиралу не нравится третий пункт, то пусть он обратит внимание на пункт второй. О создании союзного военного совета, в который войдут представители Англии и Франции. Вам этого мало? Тут Ле Турнер подал голос. Практически. Как же нам согласовать? – спросил он. Взаимодействие таких в корне антипатичных одна другой организации, как союзный военный совет и мурманский совдеп. И француз посмотрел в сторону Леуданского, Каратыгина и Шверсинки. Но эти ребята, закатившие с бухты барахты в такую высокую политику, даже не чирикали, сидели тихонько. — На ваш вопрос, летурнер, ответил Басалага, пусть дает ответ сам председатель руманского совдепа. Юрий сказал, — А что вас беспокоит, майор? В оперативном отношении вы будете абсолютно свободны от влияния моего совдепа. Тогда я снимаю свой вопрос. Или Торнер замолк. Скорость. Самое главное. Скорость. Это совещание они спроворили за 1 час и 5 минут. Радиостанции мира уже начали передавать в эфир о проникновении союзных армий Антанты в систему защиты социалистического государства. По Брестскому миру, говорилось в этих сообщениях, прекращение операций в русских водах касается только Балтийского и Черного морей. Но не Белого моря и не Мурманского побережья. Таким образом, германская опасность здесь по-прежнему существует. «Быстро, лейтенант, быстро!» — говорил Юрьев, застегивая пальто. «Куем железо, пока горячо». В четыре часа дня словесное соглашение уже было разослано по всей линии Мурманской железной дороги к Свидне. Петрозаводский совжелдор ответил мурманскому совдепу. «Не верим. ТЧК. Провокация. ТЧК». Юрьев сунул в рот трубку, сказал телеграфисту. Отстучи этим олухам! Верить! Точка! Юрьев!» Так было сковано первое звено в длинной цепи предательств. Шверченко, Юрьев, Каратыгин, Леуданский и прочие были приглашены на линкор Юпитер, банкетировали. А потом с удовольствием фотографировались, как можно живописнее, под жерлами британских 12-дюймовок. Смотреть было страшно на эти фотографии. Стоит человек маленький, как букашка, а под ним вот такая дыра, как прорва. Лейтенант Басалаг был достаточно умен, чтобы не фотографироваться в такой компании, да и некогда ему. Дела, дела, дела. У меня есть одна идея. Натаскивал он Юрьева как легавую на понюшку. Чтобы немного утихомирить страсти на Аскольде, надо было посадить в союзный военный совет представителя как раз этой хлопотной посудины первого ранга. Павлухина? Покоробила Юрьева. Или Зелоти. Да ну их черт! Но там есть такой скромный юнец, Мичман Носков который не придет, не вяжет. Матросы его затюкали, и вряд ли он откажется жить на берегу. Тихоний Мичман, трюмный специалист, вошел в мурманский триумвират, где пряли и вязали, конечно, француз и британец. Отбивка. Был поздний час. Звонок от Вилки. «Аркашки», сказал Небульсино, «нужен вагон». «Зачем?» Мы снимаем сейчас радиостанцию с вашего линкора Чесма. Как самую дальнобойную, она необходима на берегу. Небульсину стало смешно. Послушай, дружище, а наша Чесма дала снять радиостанцию так легко, будто это не последние у нее кальсоны? Ну, ты же знаешь, Аркашки, это решение Союзного военного совета, отныне закон для Мурмана. Мы будем ставить радио на горелую горку. Дашь вагон? Ииии ответил Небальсин, зевая. Интервенция начиналась словами, вполне вежливыми, как бы на правах старой дружбы и взаимопонимания.